Это рассказ о Великой войне, которую вел в одиночку Рикки Тикитави в ванной комнате большого дома в поселке Сигал. В самом сердце далекой жаркой страны Индии. Дарзи, птица портной, помогала ему Я его прославлял. Рики-тики, рики-тики, рики-тики-тави. И Чучундра, мускусная крыса. Та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а все крадется у самой стены. У меня разбитое сердце, и поэтому никогда не хватает храбрости. И Чучундра подавала ему советы. Но по-настоящему воевал он один. Да, по-настоящему воевал я один. Совершенно правильно. И вот когда мы все собираемся, чтобы поиграть в рикки-тики-таве, а нас здесь много, все собрались? Все! Со всеми нами вы потом познакомитесь. И вот когда мы собираемся, мы начинаем с того, что поем одну Рики-тики, -ти -ти, Рики-тики, -ти -ти, тики -ти, Рики-тики, -ти Рики-тики-тави. Жил зверек ручной и дикий, Рики-тики-тави. Был он скромен и отважен, И друзей сказал не раз. Об отважном рики Рикки-тики-тави – мангуст. Это такая порода хищных зверьков, их много в Индии. И хвост, и мех у него, как у маленькой кошки. А голова и все повадки, как у ласочки. Глаза у него розовые. И кончик носа розовый. Да, кончик твоего беспокойного носа тоже розовый. И я могу почесаться, где вздумается, все равно какой лапкой, передней ли, задний ли. И так умеет распушить свой хвост, что хвост делается похожим на круглую длинную щетку. А мой боевой клич, когда я мчусь в высоких травах, рикки рикки рикки рикки рикки Почему ты меня все время перебиваешь? А ты очень медленно рассказываешь. Мы, мангусты, все любим делать быстро. Но в бою ты же никогда не спешишь зря. Да, в бою надо прицелиться. А потом уже прыгать, как молния. Так. Вот и мы пока прицеливаемся. А сам рассказ о твоих подвигах впереди. Рикки Тикки Тави жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом... Произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Очнулся он на горячем припеке в саду, посреди дорожки, весь истерзанный и грязный. А какой-то мальчик... Это я его первый увидел и сказал... Мертвый мангуст, давай устроим похороны. А я не был мертвый, потому что я все слышал. Ну, конечно, а моя мама сказала. Нет, Тедди, возьмем его и обсушим. Может быть, он еще жив. И мы внесли его в дом. И какой-то большой человек взял меня двумя пальцами. Это был мой папа, и он сказал. Он вовсе не мертвый, а только захлебнулся в воде. Давайте завернем его в вату и обогреем огня. А я открыл глаза и чихнул. Вот так. А теперь не пугайте его, и мы поглядим, что он будет делать. Чудаки? Да. Нет на свете ничего труднее, чем испугать мангуста. Потому что он от носа до хвоста весь горит любопытством. Беги, разузнай и разнюхай. Вот девиз мангустов. А Рики-Тики был чистокровный мангуст. Ага. Я смотрелся в вату, сообразил, что она негодна для еды. Обижал кругом стола, сел на задние лапки, привел свою шерстку в порядок и вскочил мне на плечо. Не бойся, Тедди, это он хочет с тобой подружиться. Ха, он щекочет мне шею. Вот чудеса, и это называется дикый зверек. Верно он от того такой ручной, что мы были добры к нему? Мангусты все такие, если Тедди не станет поднимать его с пола за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому. Дадим ему чего-нибудь поесть. И мы дали ему маленький кусочек сырого мяса. Мясо мне очень понравилось. А после завтрака я побежал на веранду, присел на солнышке и распушил шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И тотчас ему стало лучше. В этом доме, Есть немало такого, что я должен разведать как можно скорее. Моим родителям за всю жизнь не случалось разведать столько. Останусь тут и разведаю все как есть. В этот день он только и делал, что выскал по всему дому. Чуть не утонул в бане с водой. Сунулся носом в чернила. И тот же же после этого обжег нос и сигару, которую я курил, потому что взобрался ко мне на колени посмотреть, как пишут пером по бумаге. А вечером я прибежал в Тегину спальню, чтобы проследить, как зажигает керосиновые лампы. А когда я улегся в постель, <свят> я устроился возле. <свят> но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживал. Ну, конечно, и бежал разузнавать, в чем дело. Мы с отцом зашли перед сном проведать своего сына. И увидели, что Рики-Тики не спит, а сидит у него на подушке. Не нравится мне это. Что, если он укусит ребенка? Не бойся. Эта зверюшка защитит его лучше всякой собаки, если, например, вползет змея. Молчи, молчи. Я и думать не хочу о таких ужасах. Утреннему завтраку Рикки въехал на веранду на моем плече. О, какая прелесть! Я вижу, вы уже совсем подружились. Они мне дали банан и кусочек яйца. Мои родители никогда такого не ели. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить в человеческом доме и бегать из комнаты в комнату. После завтрака... Я выбежал в сад, поглядеть, нет ли там чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нем огромные, Каждый куст, как беседка, и бамбуковые рощи, и апельсиновые деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы. Рикки-тики даже облизнулся. Неплохое место для охоты. И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щетка. У меня очень красивый хвост. Да. Он быстро обижал всю окрестность понюхал здесь понюхал там и вдруг до меня донеслись и стерновника чьи то печальные голоса Дарзи, птица портной. И я, его жена. У нас очень красивое гнездо. Мы сами его шили из двух большущих листьев. Да, шили тонкими волокнистыми прутиками. И набили мягким пухом и хлопком. Потому что мы, птицы портные, не вьем себе гнезда, а шьем их. Мы шьем не хуже людей. Лучше. А еще лучше мы умеем петь. Особенно я. Помолчи. О каких песнях может идти речь, когда у нас такое горе? Да, ну, бывают и грустные песни. Помолчи! Помолчи! Молчу, молчу. Мы щетели на краю гнезда. Оно кричалось под ветром во все стороны, а мы громко плакали. а а Большое, большое несчастье. Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда и Нак его проглотил. <coughs> Это очень печально, но я тут недавно, я не здешний. Кто такой Нак? Ой, ой, ой, ой. Эй, эй, почему вы не отвечаете? Почему вы юркнули в гнездо? И тут из густой травы из-под куста послышалось негромкое шипение. Страшный холодный звук, который заставил Рикки-Тикки отскочить назад на целых полметра. Потом из травы Все выше и выше, вершок за вершком, Стала подниматься голова Нага, Огромной черной кобры. Кобра самая ядовитая змея. Когда она злится, у нее сзади, чуть пониже головы, Раздувается шея и становится похожей на капюшон. И на этом капюшоне проступает рисунок, похожий на очки. А Нак был огромной коброй, почти двухметровой. Когда треть его туловище поднялась над землей, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром, глядя на меня своими злыми змеиными глазами, которые остаются всегда одинаковыми, о чем бы ни думал Нак. Ты спрашиваешь, кто такой Наг? Смотри на меня и дрожи. Потому что Наг — это я. Мне стало страшно на минуту. Дольше одной минуты мангусты вообще не боятся. И хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры Мама кормила меня мертвыми. Он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете. Чтобы сражаться со змеями, побеждать и есть их. Это было известно и Нагу. И потому в глубине его холодного сердца был страх. Ну так что... И хвост у Рикки стал раздуваться опять. Ты думаешь, если у тебя узор на спине, то ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда? А я думал в это время о другом. Я знал, что если в саду появились монгусты, значит и мне, и всему змеиному роду скоро придет конец усыпить внимание врага, поэтому я склонил голову на бок и сказал, давай поговорим, ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли, почему бы мне не полакомиться птичками? Сзади, сзади, оглянись! Я подтвердил. Продвигнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны. «Злой жены Нага!» Я подкрала сзади, покуда Наг разговаривал с ним. Я хотела его прикончить. Я оттого и шипела, что Риги ускользнул от меня. А я бухнулся к ней прямо на спину. Если ты постарше, то знал бы, что теперь самое время прокусить ее спину зубами. Один укус и готово. Но ты боялся, как бы она не хлестнула тебя своим страшным хвостом. Я куснул ее? Но не так сильно, как следовало, и отскочил. А От ты, сгибов моего хвоста, оставив меня разъяренной и раненой. Гадкой, гадкой Тарси. Эй, нах, зачем ты так вытягиваешься вверх? Я хочу дотянуться до тебя. Не достанешь. Мы нарочно построили свое гнездо так высоко, чтобы змеи не доставали до него. Рикки-тики чувствовал, что глаза у него становятся все краснее и жарче. А когда глаза у мангуста краснеют, это значит, он очень сердит. Он сел на хвост, как маленький кенгуренок, и затараторил от ярости. Воевать не с кем, над и нагайно на юркнули в траву и исчезли. Когда змея случается промахнуться, она не говорит ни единого слова. И не показывает, что собирается делать. Я побежал к дому, сел на песчаные тропинке задумался. И было о чем? Ты хорошо понимал, что ты еще молодой и неопытный. от Оттого-то мне приятно было думать, как я изловчился вернуться от нападения сзади. Я почувствовал большое уважение к себе. И когда я по садовой дорожке подбежал к нему, я позволил себя погладить. Папа, а он так же боится змей, как и мы? Нет, конечно. Для него драться со змеями то же самое, что для тебя кувыркаться в пыли. Одно удовольствие. Когда сели обедать, Рикки-Тикки гулял по скатерти среди тарелок. Я мог трижды налить себе брюхо с самыми вкусными лакомствами. Но вспомнил о том, что мангусты от сытной еды тяжелеют. Вспомнил о наге и нагайне. И спустил воинственный клич. Рикки-Тикки. И не стал есть. я снова взял Рикки-Тикки к себе в постель. Но на этот раз чуть теди заснул я спустился с постели и пошел путешествовать по дому в потемках он наткнулся на мускусную крысу чучундру и вот крадешься прижавшись к стене У меня разбитый сердце. И повод для того, чтобы ныкать и ныть всю ночь? Я все хочу набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты. Все хочу, хочу. А храбрости так и не хватает. Не губи меня, Рикки Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой? Кто убивающий змею, от змеи погибнет. Кто знает. Не убьет ли меня так по ошибке? Он подумает, что я это ты. Но этого он не подумает. К тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь? Моя двоюродная сестра, крыса Чуа, говорила мне... Что, что... же она говорила? Наг вездесущий. Он всюду... «Ты бы сам поговорил с моей сестрой в саду!» «Нет, ты мне говори скорее, Чичундра, а то я тебя укушу. «Тогда я села на корточки и начала плакать, и слезы текли по моим усам!» «Я такая несчастная!» — рыдала я. «Как я могу говорить, если у меня даже никогда не хватало духу и бежит на середину комнаты?» Ну, разве ты не слышишь, Рикки-тики? Уж лучше мне не говорить ничего. Рикки прислушался. Ему показалось, что до него донеслось тихое, еле слышное... Ш -ш -ш. Как будто по стеклу прошла оса. Да шурши, да по кирпичному полу, ой! Чем я это сказала? Мерночундра? Элинар, или ннайна. Кто-то из них ползет по водосточному желобу в ванной. Рики пробрался в ванную комнату. Там в стене у самого пола был вынут кирпич для водосточного желоба. И когда я пробирался мимо этого желоба, то услышал, как за стеной шептались Наг и Нагай.